Впрочем, самое вкусное – укрепленные городки и церкви – доставалось не нам, а людям Ивара. Повторялась история похода на Францию. Лучшие куски – Рагнару с сыновьями, а предблудному воинству – жалкие объедки. Хрёрик сумел изменить расклад, это верно. Однако во Франции у Хрёрика под рукой было несколько сотен отличных бойцов, а у меня на порядок меньше. Единственное преимущество – Мне было проще выяснять, где находятся перспективные для грабежа места. Помогало мое знание английского и наличие в команде коренных англичан. Да и местные землепашцы с большой охотой становились проводниками. Порой даже без угрозы пыток. Нас норманов считали щадиями дьявола, жутко боялись и с огромным удовольствием уводили подальше от родного селения к богатеньким буратинам. Увы, у нас попросту не было возможности в одиночку выковыривать этих буратин из родовых коморок. Ивар, надо отдать ему должное, за полезную информацию отстегивал кусочки от своего пирога, но весьма скудные, с моей точки зрения. Но дело даже не в доходах. Викинги действительно вели себя в нар как исчадие ада. Насилие и смерть. Зачастую, ничем не оправданные насилие и убийства. Причем моя команда, мои друзья и подчиненные вели себя не лучше прочих. А я ничего не мог с этим поделать. Где же это чертово королевское войско? Король Нартумбери, Осберт, настолько мне было известно, к трусам не относился. Почему он не врежет нам со всей королевской силой? Тем более, что нападения норманов не были для местных правителей чем-то из ряда вон выходящим. Да, численность армии Ивора внушала уважение». Но Осберт, судя по тому, что я о нем слышал, тоже командует немаленьким войском. Пусть он и не природный король на Артумбрии, но теперь это его земля, и это его, Осберта, людей грабят и убивают. Его посевы топчут, и его деревни жгут. Или до Йорка еще не дошли слухи о нас. Но Осберт не торопился дать нам сражение, а на палубе северного змея уже было не пройти из-за кучи второсортного товара. Наконец, я не выдержал и поставил вопрос ребром. Собрал старших и поинтересовался. «Вы что, собираетесь нас утопить?» «Не поняли». Я поднял первый попавшийся тюк, внутри которого что-то забринчало. «Сколько это стоит, Ове?» Кормча деловито развязал мешок, заглянул внутрь, прикинул. «Если довезем до Роскили, то четверть марки точно получим». Я взял мешок и приспокойно отправил за борт. Хульды изумились. Даже возмутились. «Ты а Ульф?» — поинтересовался стюрмир. «Эй!» — закричали с корабля, который шел следом за нами. «Не надо ничего топить, нам отдай!» «Пара ириров бледного серебра!» — я проигнорировал оба вопли. «Не так уж плохо. Однако это не серебро. Это траченная зеленью и посуда, которая весит вдвое больше, чем хорошая кольчуга. И в пятнадцать раз больше, чем приличный меч. А сколько стоит приличный меч, все мы знаем». Так зачем вы все сюда тащите? Думаете, что Ньорд превратит наш дракар в большой кнор? Тогда скажи, брат, где нам взять хорошие мечи, то самое серебро, о котором ты говорил, выразил общее мнение Сварьевде. Мы пойдем и возьмем это. Мы ходим за добром, а ты сидишь здесь. И с тобой твоя удача, а все лучшее достается людям Ивара». Так и есть, возмущенно поддакнул гримор который, будь у него корабль, тоже шло, шел бы в славно в главном строю. Наверное, ему и без корабля нашлось бы место среди Хердманов бескостного, но он решил, что со мной будет лучше. И, похоже, раскаивался в этом решении. Но вопрос был поставлен ребром, и я должен был ответить. Авторитет такая штука, что потерять его легче, чем приобрести. «Лейв, тебе знакомы эти места?» – спросил я. Весличак прочно завоевал себе место среди старших. Воинское мастерство, ум, опыт, а главная жизнерадостность – «Располагали к нему людей?» Нарек покачал головой. «Тогда позови сюда Дика с Уиллом». «Слушайте внимательно», — сказал я моим англичанам. «Ваша задача — вспомнить, где тут впереди очередное монашеское гнездо». «Двадцатью милями выше по реке, обитель бенедиктинцев», — уверенно ответил Дикон. «У них столько пахотных земель, сколько есть не у каждого олдермена. А они еще и деньги в рост дают. Мы дойдем до нее завтра». Но там наверняка много воинов. Много это сколько, поинтересовался я. Может сто, может и больше. Еще они ополченцев могли призвать, тогда и до тысячи наберется. Я бывал там. Бенедиктинцы, значит, проговорил я. Что ж, посмотрим на них. Но не завтра, а сегодня. Пусть у меня не так много людей, как было у Хрёрика, но выбора нет. Я должен что-то сделать. Это вызов в конце концов. Просто так обогнать Ивора было бы неправильно. Надо было и спросить официальное дозволение. В шатер бескостного меня пропустили без помех. Ульф благодушно приветствовал меня старший Рагнарсон. «Садись, выпей. Эти англы настоящие навозные черви, но Эль варят неплохой». По его знаку мне подали кубок. Серебряную церковную чашу с дивной чеканкой на какую-то библейскую тему. Раньше я ее у Ивора не видел». Эль тоже оказался замечательным. «Бери, — милосливо разрешил бескосный увидев, с каким интересом я разглядываю чашу. Один щедр, к нам, один щедр к нам с тобой, потому что он нас любит. Я рад, что ты теперь со мной. Да, я с тобой, — согласился я, — но я еще и человек Хрёрика Конунга. Морского Конунга пренебрежительно бросил Ивар. Ты свободный человек, Ульф Хевдинг. Тебе решать, кому принести свой меч. Хрюрик Сокол не тот вождь, с которым стоит ходить в Вики. Думается, мне он растерял свою удачу, когда выступил против моего брата Сигурда. Нет, мне Хрюрик не враг, заметив выражение моего лица, уточнил Ивар. Но Сигурд Рагнарсон не тот человек, которому стоит заступать дорогу. Вложи свои руки в мои, Ульфхёвдинг, и я сделаю тебя своим ярлом». А когда придет время, ты получишь и землю, достаточную, чтобы прокормить и тебя, и твоих воинов. Может быть, здесь, в Англии, здесь хорошая земля, лучше нашей. Щедрое предложение от человека, у которого нет даже собственного удела. Интересно, поговорку о шкуре неубитого медведя он слыхал? Впрочем, я вполне мог допустить, что Ивар говорит серьезно. Но до чего же у него жуткие глаза? Договариваться с таким все равно, что сделку с дьяволом заключать. Хотя, если вдуматься, кто такой Один, как не дьявол. Вот и отец Бернар того же мнения. Понятное дело, ничего подобного я его рассказать не рискнул. Благодарю Конг за щедрое предложение, но я не хочу, чтобы моя дружина кормилась от земли. Мне больше по нраву, когда нас кормит железо. Ты не глуп, Ульф, бескосно улыбнулся, и, как всегда, от его улыбки у меня в животе повернулся кусок льда. Но сейчас ты сказал глупость. «Что ж, ты свободный человек, и ты мне по нраву. Выпей еще и закуси вот этим». Ивар протянул мне кусок мяса. Я взял. Принять пищу из рук Кононга честь не меньше, чем взять в подарок серебряную чашу. От такого не отказываются. Чуть позже я получил разрешение на самостоятельный вояж. Правда, не сразу и не очень охотно. Не потому, что бескостный описался, что я, опередив его, отхвачу что-нибудь вкусное. Отряд у меня маленький так что большую рыбу не проглотит. Так он полагал. Рагнас Санбет спокоился за меня. Вдруг злые англичане испортят такой полезный инструмент, как ульф черноголовый. Впрочем, он тоже верил в мою удачу, так что добро на наш маленький рейд все-таки дал. А о том, что рейд будет не таким уж маленьким, я его информировать не стал. Глава 24. Ночной рейд. Отплыли мы еще засветло. Я не боялся, что местные нас заметят. По обе стороны реки уже поднимались черные столбы дыма. Викинги зачищали территорию. В такой ситуации все англичане, не успевшие удрать достаточно далеко, должны были сидеть тихо, как мышки. Когда стемнело, мы все равно продолжали плыть. Широкая лента реки светилась серебром. Серпика ущербной луны для этого хватало. Зато берега, скрыл... берега скрыла непроглядная темень. Мы скользили почти бесшумно. В опытных руках весла Дракара погружались в воду практически беззвучно. А если и плеснет, то этот звук можно легко списать на играющую рыбу. Наш северный змей будто и впрямь превратился в змея. Огромную водяную змею, раздвигающую зеркало реки. Мы шли быстро, не менее 5 миль в час. И даже если бы кто-то увидел нас и пожелал предупредить тех, кто живет выше по течению... Такому человеку, чтобы поспеть за нами, пришлось бы бежать. И бежать очень-очень быстро, потому что ему пришлось бы петлять по тропинкам, перебираться через изгороди или кустарник, нырять во враге. А наша дорога была ровной и почти прямой. «Туда», — сказал Дикон, указывая на узкую протоку. Дракал сбросил скорость, развернулся и вошел в тень прибрежной растительности. «Тут же стало совсем темно. Для меня». Для большинства моих хирманов это была еще не критическая темнота, так что дракар аккуратно подвели к нависающему на тихой водой берегу и закрепили концы. Мы высадились. И высадке нашей не мешало ничто, кроме маленьких гадких кровососов, коих здесь было ну просто неприличное количество. «Слева будет болото», — сообщил Дикон, — «очень хорошее». То есть, как болото может быть хорошим? «Много рыбы, много птицы», — поведал нам Дикон. Слышавшие это, норманы развеселились. «Ты привел нас рыбку ловить?» насмежливо спросил Гунор Гагара. «Тогда давай мне удочку. А ты клювом попробуй», посоветовал Уилл Кошачий Глаз. «Я тебе сейчас покажу мой клюв», начал гунор. Замолчали все, отрывисто бросил Свартьевде. «Говори, Дикон, слева болото. Потом будет заливной луг и поле. Колосья уже высокие, так что мы можем подобраться незаметно». «Подобраться куда?» – спросил Стюрмир. «К монастырю, конечно. Вы хотели, чтобы я привел вас к монастырю? Я вас привел». «Ага, привел. Как же. Еще час мы пробирались, сначала через какую-то топь. Кто сказал, что болото по другую сторону? Потом, скрючившись по колосящемуся полю. Кто пробовал, знает какое-то изумительное удовольствие. Особенно, когда низги не видно. Но добрались. Монастырь вырос перед нами немой черной громадиной. «Нет, насчет громадины я преувеличил. Забор метра два с половиной, не больше. А вот по поводу немой, просто поторопился. Потому что за забором внезапно начался собачий концерт. И точно не по нашему поводу, потому что направлением ветра мы выбрали правильно. Значит что?» «Значит, кому-то на ночь глядя приспичило проветриться. И этого кого-то собачки не знают. Ого, да это же целое войско!» Даже я разглядел черную шевелящуюся гусеницу, потянувшуюся из ворот по дороге, и очень явственно услышал стук копыт. «Значит, ночные бродяги еще и на конях? Хрен там, а не бродяги!» «Воины доспешные!» — шепнул мне медвежонок, знавший о моих проблемах с ночным зрением. «И доспехи добрые!» — добавил Уил кошачий глаз, оправдывая свое прозвище. «Сотни три!» — подхватил стюрмир, и я почувствовал себя совсем слепым. «А вон еще». «Сколько, говоришь, стража в монастыре?» спросил Свардхевдю Дикона. «Да это не монастырские», тут же возразил тот. «Откуда у тех настоящая броня?» «А кто?» «Да я почем знаю. Пойди да спроси». «Сказали привести я привел». «А что там внутри, откуда я знаю?» «Меня отец сюда в 12 лет привозил, на эту, как ее». «Тихо!» прошипел я. «Уилла, Лейф, давайте за воинами. Узнайте, что сумеете». Лейв старший. Тройка разведчиков исчезла в колосях. «Медвежонок, сможешь подобраться поближе?» «А то!» «Дикона возьми, он знает язык». У самого-то Свартьюфди английский словарный запас, как у армейского разговорника. «Стоять, руки вверх, как зовут, какая часть, где твой командир?» Ну, с поправкой на местный колорит, где главная фраза «деньги давай». А из ворот меж тем продолжали выходить. Да, теперь уже выходить пешочком, английские вояки. Что они там, вылупляются, что ли? Ну вот, железный поток иссяк. За ним потянулись невоенные. Чернь какая-то, монахи. Эти далеко не ушли. Остановились у ворот, переговариваясь. Потом вернулись во двор, и ворота захлопнулись. Чуть позже, после нескольких злых окриков, унились и псы. Медвежонок с Диконом вернулись. Ничего толком не выяснили. Ладно, будем ждать вторую разведгруппу. Очень не хочется идти в темную. Туда, оттуда, откуда столь, только что вышло больше тысячи бойцов. А сколько еще осталось? А время идет. Лейв с англичанами вернулись на удивление быстро, где-то через час. Там целое войско шепотом доложил весельчак. Шатров много, коней-табуны. Огни не жгут. Хевдинг, что скажешь? Интересный вопрос. Ну и какие выводы я могу сделать на основании полученных данных? Кое-какие могу. «Думаю, здешний конунг наконец-то решил дать нам бой», — сказал я. «Нам?» — изумился простодушный Хавур. И тут же схлопотал кулаком в бок от Гримора. «Помалкивай, молодой». «Не нам, конечно, Ивару. Так что перед нами засада». «Так и есть», — пробасил медвежонок. Ивор возьмет монастырь и начнет грабить. Тут-то и ударят». «Надо его предупредить», — немедленно заявил Гримор. «Надо», — согласился я. «А мы как же», — возразил Стюрмир. «Здесь же добыча наша. Опять все его руда останется». «Потише», — приказал я. «Для начала я хочу знать, сколько там воинов». «Давай я узнаю». В один голос предложили Лейф и Гагара. «Лейф, ты старший», — выборил я. «Этот Нарек немного знает английский. Ему проще». «Гагара Хакстейн с ним, но внутрь не лезьте». «Я тоже пойду», — заявил Гриммор. «Без тебя обойдемся», — отрезал Лейф. «Ты слишком здоровый». Собаки подумают, медведь. И еще, мне надо свежее мясо. У меня вяленое есть, тут же предложил хавор. Я сказал, свежее. И где его, по-твоему, взять, поинтересовался Гримор? До да тебя зарежем, и будет нам мясо, сострил Хакстейн. Я на лугу лошадь видел, вмешался кошачий глаз. Не знал, что болото, через которое мы перлись, это и есть луг. Через полчаса в распоряжении у весельчака оказался кусок лошадиной шкуры, в которой было завернуто несколько кусоков конины. И разведка ушла в кромешный мрак. Кромешный, потому что серпик луны спрятался за деревьями. И это хорошо. Но я с беспокойством поглядел на небо, не просветлело ли. Хочется надеяться, что в нашем распоряжении еще часа три полной темноты».